3. В молодости она всегда следовала порывам, доверяла своему сердцу. Да, говорило ей сердце, или нет. Но, слава богу, она уже не молода. Она стала мудрее, стала благоразумнее, видит вещи такими, как они есть. И что же она видит в поляке? Мужчину на закате карьеры, вынужденного в силу обстоятельств, возможно, финансовых, взяться за работу, согласиться на которую в иные времена он счёл бы ниже своего достоинства, консерватория Филиппа Педреля не самое престижное учебное заведение. Мужчину, который оказался в одиночестве в чужом городе, решает затеять интрижку с женщиной, случайно встретившейся ему на пути. Если она согласится, То это говорит о ней. Или даже так: что это говорит о ней, если этот мужчина считает, что она способна согласиться?